Ее голова, шея и руки так и блестели, так и переливались всевозможными огнями. Каждый из входивших гостей почтительно подходил к ее трону. Она не шевелилась, а гости должны были, осторожно склоняясь, целовать ее руки. Да, руки, а не руку, потому что если кто вздумал бы поцеловать одну только руку, то этим оскорбил бы ее смертельно. У нее целовали руку и прежде, а с тех пор, как она стала герцогиней, должна же быть какая-нибудь разница. И вот уже несколько лет происходило это целование обеих рук, и все подчинялись такому неожиданному нововведению, боясь весьма важных и неприятных последствий. Теперь, наверное... Бенитна Готлип, подставляя свои руки гостям, думала о том, что как же это, ведь вот она в новом звании супруги регента, значит, целования двух рук мало. Очень может быть, что она мечтала о том времени, а время это должно наступить очень скоро, вот только кончится срок траура, когда перед ней будут склоняться до земли, когда начнут прикладываться к башмаку ее». Рядом с герцогиней, тоже на каком-то особенном, подобающем царственной принцессе-седалище, помещалась ее дочь Гедвига, маленькая, худенькая, 14-летняя девочка. Гедвига не наследовала от отца своего, его физической красоты, не наследовала и от матери ее глупости. Девочка эта была немного горбата и вообще плохо сложена лицо с чертами неправильными, зато глаза необыкновенно живые и умные. Несмотря на всю ее некрасивость, она обращала на себя невольное внимание придворных. Ее давно уже знали. Ее первое появление в обществе при дворе произошло во время празднования свадьбы принцессы Анны Леопольдовны. Тогда 12-летняя Гедвига отправлялась в придворную церковь в роскошной золоченной карете, окруженной целой свитой. При свадебной церемонии она стояла рядом с императрицей, во время официального придворного обеда сидела рядом с новобрачной, а вечером на балу управляла танцами. С первых лет детства к ней были приставлены всевозможные учителя и учительницы, а природные способности дали ей возможность многому научиться. Она знала несколько языков и вообще обладала многими научными сведениями, что было большой редкостью в то время. Манерам и обращению она училась не у матери, и с первого же своего появления обратила на себя всеобщее внимание умением держать себя, своей живостью и остроумием, Об ее находчивости, об ее милых ответах и суждениях много говорилось. В последнее время, несмотря на то, что она была маленькой горбуньей, вокруг нее постоянно вертелась целая толпа поклонников. Ей вечно твердили об ее уме, талантах, о красоте даже. Оригинальная девочка по неволе часто задумывалась и жила какой-то двойной жизнью, Двойное, потому что после стива кричей, всеобщего почтения и благоговения она уходила в семейную обстановку, где к ней совсем иначе относились. Отец не любил ее. Ему нужна была не такая дочь. Ему нужна была дочь действительно красавица, которая своей красотой могла бы способствовать упрочению его положения, которая могла бы стать невестою одного из европейских, принцев крови.